Так к чему же тогда эти необъяснимые формальности? Возможно, Парыго надеялся крепче привязать к себе Марии Дюплеси. Возможно, он хотел удовлетворить прихоть умирающей, потому что у Мари к тому времени развелась скоротечная чехотка, и она знала, что часы ее сочтены. Лондонская свадьба позволила ей заказать на дверце своей кареты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 Молоко. Вливание. Мария Плеси Эдуардо Перего Я молю вас на коленях, дорогой Эдуард, простить меня. Если вы меня еще любите, напишите мне всего два слова. Слова прощания и дружбы. Напишите мне до востребования. Эмс. Герцогство Нассау. Я здесь одинока и очень больна.